Глава девятнадцатая Всех членов экспедиции разбудила внезапная тряска самолета. От неожиданности Михаил даже упал со своего кресла, поскольку после взлета отстегнул ремень безопасности, выбрав наиболее удобную позу для того, чтобы немного взремнуть. «Что там происходит?» – стревоженно спросил лёша подходя к кабине пилотов. «Мы сами пока не в курсе», – громко ответил Игорь стараясь при этом помочь Артему выровнять самолет. «Похоже, что в один из моторов попала птица!» — прокричал тот. «От этого мы резко начали терять высоту и попали в зону, где потоки теплого воздуха смешиваются с холодным и возникает нечто наподобие турбулентности». «Что теперь с нами будет? Мы разобьемся?» — тревожно спросила Анна, приходя в себя после встряски. «Отставить панику!» Резко прервал ее Леша. «Пилоты опытные. Они сделают все возможное, чтобы посадить самолет. Оставайтесь все на своих местах. Необходимо пристегнуться. Судя по всему, нас еще долго будет трясти». «А ты смелый, как я погляжу. Видно, не боишься смерти», — защёлкивая замок безопасности, произнес Алекс, насмешливо улыбаясь. Сев в ближайшее кресло, Леша сурово взглянул на того и сказал. Я много чего повидал, в отличие от вас, и не раз был на волосок от смерти. Если бы лейтенант Сотников не спас меня от тех тварей, которые убили весь отряд, я бы давно был на том свете. Так что давайте подумаем все о чем-нибудь хорошем». Самолет продолжал трясти из стороны в сторону, то вверх, то в бок то вниз. В один момент он резко накренился носом вниз так, что некоторых членов группы чуть не выкинуло из своих кресел. «Нам не удастся посадить его ровно, Игорь!» промолвил Артем, удерживая рычаг самолета. «Когда мы выйдем из воздушного потока, у нас будет примерно минута, а может две, прежде чем мы рухнем на землю». «Нельзя терять надежду на лучшее», старался подбадривать тот своего товарища и не в таких передрягах бывали. А, кстати, где мы сейчас примерно?» Артем взглянул на приборы и сказал. «До точки посадки еще километров восемьдесят будет. Под нами сейчас горные массивы и перевалы. А дальше снова начинается сплошная тайга. Понятно. Скорее всего, мы не долетим. Может, попытаемся посадить самолет на деревья? Ведь другого выбора у нас нет. А я, по-твоему, что хочу сделать, дружище?» Натягивая рычаг на себя, продолжал Артем. «Помоги мне тоже. Сейчас одновременно будем тянуть рычаги управления до упора. Не знаю как, но мы должны посадить его не носом в землю, иначе нам всем конец». «Понял тебя», протирая одной рукой выступающий под солба, ответил Игорь. «По твоему отчету я готов к выполнению приказа». «Тогда за дело, брат», ответил Артем тревожным тоном. Высота меньше трех километров. Начинаю отчет. Три, два, один. Начали! Они оба начали выполнять маневр, синхронно потянув на себя рычаги. Поскольку левый мотор горел и не работал, самолет накренился на правое крыло. Миновав воздушный поток, он еще сильнее начал терять высоту. Артем и Игорь старались выровнять его и посадить на верхушке деревьев. Члены экспедиции находились в разных состояниях, слушая рев самолета. Михаил начал молиться, хотя и не был особо верующим человеком. Анна сжимала в руках брелок с плюшевым мишкой, стараясь не показывать свой страх остальным, хотя слезы, льющиеся из глаз, выдавали ее чувства. Леша пытался дотянуться своей рукой до нее, но не смог. Спокойнее всех был Алекс. Он просто сидел, крепко вцепившись в поручни своего кресла, и смотрел в одну точку, что-то шепча себе под нос. Наконец самолет коснулся первых верхушек высоких густых кедров. От удара всех резко подбросило вверх. Неприятное дребезжание, скрежетание и всякие технические звуки падающего самолета накаляли ситуацию до предела. Через несколько мгновений все закрыли глаза чувствуя, что приземляются. «Держи штурвал ровнее!» — кричал Артем своему другу. «Изо всех сил, что есть! Сейчас нас накренит вниз!» Не прошло еще и нескольких мгновений, как самолет начал крутить в разные стороны. Густые кроны деревьев немного смягчили удары от трения и скорости падения. Правое крыло переломилось напополам и отлетело в сторону. Затем его повело резко вниз, и самолет упал на ниже расположенные невысокие сосны, врезавшись носовой частью прямо в ствол широкого дерева, и затих. Показалось, что все члены отряда потеряли сознание на пару-тройку секунд. Первым пришел в себя Артем, очнувшись от кратковременной потери сознания. Посмотрев в сторону своего напарника и друга Игоря, он увидел ужасающую картину. Тело пилота было насквозь проткнуто острыми ветками торчавшими из ствола дерева из образовавшихся ран струилась кровь артем попытался нащупать пульс у него на шее, но попытки не увенчались успехом Игорь был мертв в это время в салоне самолета лёша пытался привести в сознание анну которая ударилась головой об окно иллюминатора а алекс помогал михаилу с вывихом руки который произошел у него в результате грубой посадки. Внезапно полуразвалившийся самолет начал крениться назад. Артем отсигнул свой ремень и попытался открыть входную дверь, которую заклинило в результате удара о дерево. «Чем это так пахнет?» — вдруг спросил постепенно приходящий в себя от болевого шока Михаил. «Это топливо вытекает, видимо. При падении пострадал и тот отсек». «Нам нужно как можно скорее покинуть самолет», — сказал, протирая тонкую струйку крови с лба Анны, Леша. «Помогите мне!» — вдруг раздался крик Артема со стороны кабины пилота. «Дверь выхода заклинила! Я не могу ее открыть!» Алекс в тот же миг кинулся ко внутренней двери. «Не открывается, зараза!» — выругался он, пытаясь ее открыть. «Нужна помощь!» Леша аккуратно взял Анну под руку, посадил ее на ближайшее кресло и подбежал к Алексу. Через некоторое время тяжелыми усилиями им все-таки удалось отворить дверь и помочь Артему выбраться из кабины пилота. «Скорее! Нам нужно как можно быстрее покинуть этот самолет!» — крикнул Михаил, указывая всем на дверь. «Сначала нужно увидеть высоту, на которой мы находимся», — заметил Артем, потирая затекшую шею. Открыв ее, группа обнаружила, что расстояние до земли было примерно метров десять, не меньше. «Будем прыгать. Другого варианта у нас нет. Через пару минут самолет взлетит на воздух. Нам нельзя терять время», — отметил лёша «У меня есть идея получше», — вдруг сказал Алекс, указывая настоящий неподалеку груз. «Разматывайте парашюты, привяжем один конец за дверь, А другой сбросим вниз и спустимся безопаснее. Нам все уйдет меньше минуты, если будем все помогать друг другу. Ребята быстро принялись за работу. Уже спустя мгновение все было готово, и вся группа быстро спустилась вниз на землю. Стоило членам экспедиции немного отойти от самолета, как раздался мощный взрыв, разбросавший его остатки по разным краям бескрайней тайги. А где второй пилот? вдруг задала вопрос анна массажируя свою коленку которой она в спешке ударилась при спуске все бросили внимание на присевшего неподалеку артема раздалась тишина немного переведя дух он произнес игоря больше нет с нами он погиб его проткнуло ветками дерева которое мы врезались при посадке артем опустил голову вниз и замолчал Анна, сама того не осознавая, прижалась к Лешиной груди и тихонько заплакала. «Друзья мои», — неожиданно сказал Алекс, — «я понимаю, что это трагедия, и он был для вас другом, но у нас не очень хорошие новости для оставшихся в живых». «О чем ты?» — вдруг прервал его серьезным тоном Леша, при этом не отрывая глаз от девушки. «Дело в том, что скоро стемнеет, это раз». Мы одни в глуши тайги и не знаем, куда мы приземлились. Это два. Ну а в-третьих, в самолете осталось больше половины запасов оружия и вещей с провизией. Мы ведь все покинули его в спешке, не так ли? Грозный вид Леши и всех остальных оставшихся членов экспедиции сразу же сменился на более отчаянный и одновременно испуганный. А ведь он прав, посмотрел на всех, произнес Артем. У нас осталось только то, что мы успели взять с собой. Сейчас нам всем нужно успокоиться, — спокойно сказал лёша осматриваясь по сторонам. — В первую очередь разберем лагерь на ночлег, распределим дежурство и утром двинемся в путь. Через некоторое время группа дружно занялась сбором веток для костра и поиском подходящего места, чтобы заночевать под открытым небом в этих красивых, и одновременно и опасных местах, а также приготовлением ужина.